Май. Осторожно. Первого мая в Париже закрыто все или почти все. Никто не работает. Так французы отмечают День труда. Сходить в музей. Третья суббота месяца — ночь музеев. л u н t и e да м s з е й Эта акция проходит одновременно во многих крупных городах Европы и Париж не стал исключением. Большинство музеев французской столицы открыты до полуночи и совершенно бесплатны. Посмотреть Джакодо н в тишине и одиночестве вряд ли удастся, но сам факт ночного посещения Лувра или музея Родена с его очаровательным парком дорого о г стоит. В Париже весна, и публика гуляет. В эту субботу даже дети ложатся спать глубоко за полночь. Послушать джаз. В начале мая в квартале с е н ж е р м е н д е п р е проходит джазовый фестиваль. Большинство концертов проходят в залах театрах, но порой музыканты выступают прямо на улице. Полежать на травке. В мае начинается пора пикников. Едва солнышко просушит землю, граждане собирают корзинки, складывают пледы и отправляются в парк. Там на лужайке все это достается, расстилается, накрывается. И потом медленно со смаком поглощается. Многие идут сначала на рынок, покупают свежий хлеб, сыр, паштет и бутылочку вина, и потом на лужайку. Для американцев, например, это часть туристического аттракциона. Устроить пикник можно и без пледов и корзинок. Бутерброд, съеденный сидя на травке, не спеша, тоже будет считаться пикником. Лучшие места для пикников в Париже. Булонский лес. б у а д е б у л о н и метро л я м ю э т и далее пешком. Очень большой тенистый парк на западе Парижа. Есть множество зеленых полян, водопад, несколько озер. На самом большом из которых на острове расположен элегантный ресторан. Есть также пара недорогих закусочных под открытым небом, салаты, сосиски и бифштексы. Прокат лодок и велосипедов, детская площадка. В выходные приводят целый табун пони, на которых катают малышей. Парк Монсу, Парк Монсу, метро Монсу. Элегантный парк в восьмом округе с красивыми аллеями и полянами для пикников. Есть детская площадка и киоск, где можно купить мороженое, напитки и блинчики. Парк Бютшуму, Бютшуму, метро Бютшуму. великолепный парк в девятнадцатом округе, расположенный на холмах, с которых открывается потрясающий вид на Париж. Есть озеро, пещера со сталактитами и водопадом, танцевальная площадка и несколько точек общепита. Парк Монсури, Парк Монсури, метро с и т е у н и в е р с и т е р Красивый парк на южной окраине Парижа. Есть озеро, детская площадка и киоск с напитками. А еще там есть скамейки, в которые вмонтированы устройства с аудиозаписью п р и з н а н и й в любви на разных языках мира. Марсово поле, ш о н де Марс, метро Бир-Акейм или Экол м и л и т а р х Огромная зеленая поляна прямо за Эйфелевой башней. По близости есть киоск с напитками и мороженым, а также детская площадка. Распитие спиртного запрещено. Эспланада у дома инвалидов. Эспланада де Энвалид, метро и н в а л и д Огромная зеленая поляна между домом инвалидов и сеной. Место, где парижане играют в футбол, катаются на скейтах и загорают. Распитие спиртных напитков запрещено. Венсенский лес, Буад де Венсен, метро Шато де Венсен и далее пешком. Огромный лесной массив на юго-востоке Парижа с озерами, полянами, небольшой фермой с козами и овцами, теннисным кортом и подромом, выставочным залом, концертной площадкой и множеством точек общепита. Берега канала Сен-Мартен, канал Сен-Мартен, метро Жан-Журес. Парижане умудряются устраивать пикник прямо на п а р а п е т е Вокруг много кафе и ресторанчиков. Набережная Сены. А также берега островов Сити и Сен-Луи, уютные скамейки и каменные парапеты — очень романтично.